Глава третья. Отъединение к прибытию. «Если все настолько плохо, надо помочь!» Вопреки ожиданиям Рорана сказала Лейла. Разгрузка багажа в их обязанности не входила, потому вся группа собралась в комнате старосты Роуз и слушала, собравшись вокруг Краса. И решали они, брать ли задание Роуз, которое хотел принять Крас, и выяснить, что же случилось в соседней деревне. Рорен думал, что все, кроме парня, проголосуют против, но Лейла показала, что он оказался неправ. Конечно, сейчас я авантюристка, но всегда останусь рыцарем. Если слабый просит о помощи, я не могу его проигнорировать. Молодец, Лейла. Знал, что ты поймешь. Правда, меня раздражает то, как наш лидер получил эту информацию. Сжатый кулак Лейлы дрожал, но как раз предпочитал не обращать на это внимания. Она просто скрежетала зубами в виде радости парня. Роран же думал, что до краса ничего не дойдет, пока это силой в него не вколотишь. «Как жрица, я тоже. Не могу бросить людей в беде», — сказала Лору, согласная с мнением Лейлы. Это уже было в пределах ожидания Рорана. Даже если это бесплатно, служители бога считают своим долгом помогать людям в беде. Больше вопросов вызовет жрец, который отмахнется от нуждающихся. «Как служительница бога знаний, я тоже не могу отвернуться от страждущих». Внешне Лепис была в порядке, вот только голос пустой, а глаза как у мертвый. что тоже было в пределах ожидаемого. Будь здесь они одни, Лепис бы сразу же забросила подальше эту авантюру, но положение жрица на глазах у всех обязывало дать такой ответ. Остались только роры и Анже, но вряд ли девушка пойдет против большинства. Если бы она могла возразить, то у нее точно был стержень. Но в таком случае было сомнительно, что получилось бы долго оставаться в группе краса. «Кажется, нет смысла возражать. Тогда я тоже помогу. Ладно, Крас? Спасибо, Анжа!» Как Рорен ожидал, если две согласились, третьей было сложно возразить. Анжа не хотела предстать перед Красом в плохом свете, она указала на него пальцем и согласилась, а улыбавшийся парень схватил ее за руку. Рорен холодно посмотрел на покрасневшее улыбающееся от этого лицо, а сам старался возразить. «Бесплатно я не согласен. Это меня не устраивает». Раз отказаться не выйдет, надо было хоть пересмотреть условия. Рорен хотел получить дополнительное вознаграждение, но понимал, что это будет довольно сложно. При том, что Крас был без ума от старостароуз, на что-то было сложно рассчитывать. Не сказать, что они вообще ничего не получат. Скорее уж, если Крас справится, то сможет провести одну незабываемую ночь. В таком случае отказаться для Краса было почти непосильно, Парень уже заплатил 50 серебряных монет, и его финансовое положение было не самым лучшим. Пусть его поддерживала страна, это не значило, что он получал неограниченные ресурсы, а значит, у Краса и его группы были ограничения в свободно оборачиваемых средствах. «Ну да, пусть мы одна группа, но это временно, и мы не можем обязывать тебя стараться просто так», — кивнула Лейла. Разговор шел только о Ророне. Лепис уже согласилась помочь. Так что больше она не могла рассчитывать на награду, потому на ее лицо застыла улыбка, а изо рта вырывался бессильный смех. «Ну и что тогда? Краса, оставшиеся четверо согласных, могут собрать по две серебряные монеты. Ты ведь согласишься на десять монет?» Когда Лейла предложила это, атмосфера вокруг Лепи стала до невыносимого тяжелой. Другие этого не заметили, но Рорен видел, насколько была противна девушке эта идея, но было бы странно, если бы после всего мужчина решил отказаться от награды, как и Лепис уже не могла отказаться дать денег. «Значит, по рукам. Мы договорились». Роран решил сразу же согласиться на условия Лейлы. Конечно, он мог бы выпросить и больше, как раз остальные были не уверены, что справятся с заданием сами, и потому решил, что им нужны все, и для них могло стать проблема, если Роран откажется. Но в то же время это значило обобрать согласившуюся со всеми Лепис, И Роран указал, что он набирает свою напарницу. «Спасибо, что согласился, Роран!» Он жестом остановил Лейлу, которая собралась поклониться, и неоднозначно сказал. «Мы все в одной лодке. Чего уж. Не могу же я один вернуться в кафу. Раз так, давайте сообщим старости, что мы отправимся в соседнюю деревню». Когда все было решено, Крас сказал это довольно улыбаясь, и тут же получил от Лейлы и Анже. Лору лишь вздохнула и наступила на лежащего краса, Роран наблюдал за этим, а сам прошептал лепест лепис, лица которой так и не сошла улыбка. «Потом я верну тебе две монеты». «Это твои деньги. Пожалуйста, распоряжайся ими». Выражение на лице совсем не изменилось. Услышав ее, Роран нахмурился и снова начал шептать. «Это не слишком упрямишься? Когда работа подойдет к концу, угости меня чем-нибудь на эти две серебряные монеты. Так будет правильно». Наконец выражение на ее лице изменилось, сейчас она выглядела изможденной, и Роран кивнул ей. Настроение девушки восстановилось, сохранность нервов обошлась довольно дешево. В виде реакции Рорана Лепис приложилась руками к щекам и принялась их массировать. Наконец на ее лице появилось привычное выражение. Значит, соседняя деревня. Для начала узнаем у старухи, как далеко деревня, и получим всю информацию. И еще они должны предоставить нам еду. С информацией будет куда проще. Крас, конечно, уже согласился, и я не собираюсь отказываться, но. Как-то это раздражает? Почему нельзя все просто решить? Можно считать это божественным испытанием. Тогда у твоего бога ужасный характер у Лору. Хотя не мне говорить за кого-то. ее Лора, пришедший в себя Крас, пытался восстановить лидерство, но был проигнорирован. А Рорен отправился к Роуз, чтобы получить поддержку деревни. «У нас есть излишки, но если будет действовать страна, мы не сможем попросить вас о помощи». Ответ Роулса поддержки был практически таким, каким его ожидали. Она косилась на Лейлу, которая была одета как рыцарь, и отношение было не самым хорошим. Роулс лишь собиралась, но пока ничего не сообщила, однако даже если они отправят донесение, вероятность того, что страна что-то сделает, ничтожно мала. Раран прекрасно это понимал. Сейчас они находились в состоянии войны. Никто не пойдет специально решить проблему маленькой деревни. Понимая это, Лейла паникла. К тому же господин Крас уже согласился. С улыбкой сказала Роуз, и на лице парня появилась смущенная улыбочка. Анджи и Лора тут же ударили парня кулаками в живот, а пораженный Роран между тем обратился к Роуз. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но тебе не кажется, что это грязно. Не будьте столь грубы». «Разве не должны слабые полагаться на господ авантюристов?» «Я могу понять твои чувства, но что-то я не вижу, чем можно гордиться, когда ты сбрасываешь всю работу на других». Рорен мог понять, когда слабые желали заполучить помощь сильных, но в то же время он считал, что и спасаемые должны что-то сделать для спасителей. Но в ответ ему Роуз лишь улыбалась и не дала нормального ответа. Подумав об этом, Рорен приглушенно спросил. «То есть мы ничего не можем взять в деревне?» «Правильнее будет, даже если захотите, не сможете». «Вот как? Ну тогда ладно. То, что награды нет, мы уже поняли. Неприятно, но чёрт с ним. Но и отчёт по факту выполнения вы просить не будете». Вначале по лицу Роуз было понятно, что она не до конца поняла, но Рорен продолжил так, чтобы даже она поняла. «Если есть награда, то и риск потерпеть неудачу имеется. Успешное задание или нет, надо доложить. Но раз награды нет то можно обойтись без этого». А, то есть мы выходим, сразу же лажаем и говорим, что возвращаемся в Кафу. Если нет награды, то и риска потерпеть неудачу нет. То есть они могут покинуть деревню, сразу же заткнуть краса, посчитать задание проваленным и вернуться в Кафу. Будучи рыцарем, Лейла не могла бросить слабых в беде, но Роуз ничего не знала о Рурне остальных». «Плохо. Это ужасно». Вот и помоги нам. Хватит думать, что раз слабые, вам все должны помогать. Хотя наш лидер — главная проблема здесь. Только и может на девок озабоченные взгляды бросать. Но ведь... Про деньги я даже не заикался. Но еду, воду или алкоголь выдать можете? И может, одолжить осла, который тащил багаж? Покажите, что можете помочь. Роран понимал, что в деревне нет излишков. К тому же без мужчин они даже нормально работать не могут. Их будущее было в мраке. Поэтому можно было понять желание сэкономить. И все же не было ничего похвального в том, что они пытались решить свои проблемы за счет других. Роран хотел, чтобы они дали то, что могли, а Роуз покрылась холодным потом и стала что-то считать в голове.